Глава 93. Ловля рыбы в мутной воде. Поезд плавно затормозил у платформы, и зрачки поглядевшего в окно Му, сразу же сусились. Он увидел на перроне несколько крайне подозрительных личностей. Хоть казалось, они ничем особенным и не выделялись, были такой же частью толпы, как все остальные. Выражения их лиц говорили о том, что они явно кого-то или что-то ищут. Госпожа Нин как раз собиралась написать на листке свой адрес для юноши как заметила необычайную перемену. Прямо на глазах этот милый молодой человек, сидевший рядом с ней, изменился. И теперь каждая клеточка его тела будто бы излучала опасность. Его зрачки сузились до размера иголки, а сам он, казалось, превратился в острый, но скрытный в темноте кинжал. Это невольно заставило ее вспомнить головорезов и с кланом, с каменными лицами, которые никогда не шутят. Женщина одновременно с волнением и неуверенностью смотрела на чельму. Она никак не ожидала, что в нем может скрываться подобная мрачная личность. Госпожа Нин посмотрела в окно, в ту же точку, куда был устремлен взгляд ченьму Но кроме толпы людей ничего там не разглядела. «Он вправду обычный создатель карт». В душе теперь она сильно сомневалась в этом. Ей стало казаться, что ее голова сейчас взорвется от того беспорядка мыслей, который в ней образовался. Ченьму пытался сообразить, что же ему делать как вдруг краем глаза заметил перепуганное выражение лица госпожи Нин не слегка остолбенел. Он понял, что она заметила его странное поведение. Слегка поубавив свой пыл, ченьму постарался сказать следующие слова максимально спокойным голосом. «Не беспокойтесь, я не причиню вам вреда». Он был глубоко тронут помощью, оказанной ему этой добродушной госпожой, из-за чего добавил еще одну фразу. «Вы должны как можно быстрее покинуть этот поезд и эту станцию». Если вдруг начнется какая-то заварушка, ему совсем не хотелось, чтобы кто-то навредил этой милой даме. Госпожа Нин совсем не ожидала, что Ченьму скажет такие слова, и была несколько удивлена. Затем, недолго поколебавшись, она все же смогла взять себя в руки, быстро распрощалась с ним и тут же покинула вагон. Ченьму удалось заметить семерых подозрительных товарищей, что были гораздо меньше того количества, которое он предполагал увидеть. Даже если бы он увидел толпу из нескольких десятков человек или сотнем, он не был бы так удивлен, как этой маленькой группе. Все-таки всего семь человек для такой большой платформы явно было недостаточным. На данный момент ченьму находился на подземном перроне под номером один. Для удобства пассажиров здесь было реализовано около пяти выходов, мимо которых пассажиры пройти никак не могли. Пятеро из этих семерых стояли как раз рядом с ними. Опасность, представшая перед глазами Чиньму, ни на каплю не лишила его рассудка, а даже наоборот. В столь экстремальных ситуациях он был способен продемонстрировать стойкость и хладнокровие, многократно превышающие способности обычного человека. Глядя на эту толпу людей, в голове ченьму созрел план действий. Проводив своим пристальным взглядом сначала исчезнувшую в бурлящем потоке, а потом вновь появившуюся и сразу нырнувшую в один из проходов, ведущих наружу госпожу Нин, последняя ниточка напряжения в душе Ченьму испарилась. После всех тех бед, что выпали на его голову, он гораздо более трепетно относился к такого рода доброте, которую получил от нее. Его взгляд тут же стал меняться и становиться все более холодным, как ледяные лезвия кинжала. Тут же, подняв воротник, он опустил голову и тихо включился в толпу людей. Никто не заметил вертевшуюся на кончике его указательного пальца тонкую и блестящую, как жемчуг, хрустальную трубку с заостренным концом, издававшую веселое жужжание. Все его восприятие было сосредоточено лишь на области вокруг указательного пальца. Это был результат его последних достижений. Его умение контролировать восприятие до мельчайших деталей сильно продвинулось вверх. Эти нити восприятия очень хорошо подходили для скрытой атаки. Противник на таком расстоянии не мог почувствовать столь мелкие манипуляции духовной энергии. И единственным недостатком такого рода атаки являлась скорость. На подготовку перед выстрелом ему требовалось 5 секунд. Однако, если же он будет стрелять неожиданно, то этот недостаток не сыграет никакой роли. Прицелившись в подозрительного типа, который контролировал второй выход, находясь в полном безмолвии, Чиньму уже был готов поразить своего оппонента. Он знал, что реакция у всех этих профессиональных заклинателей была молниеносной, и что после выстрела у него будет очень мало времени, потому он не смел позволить себе ни капли погрешности в действиях. Как только палец был наведен, игла вылетела. Тот парень, видимо, что-то почувствовал и очень изменился в лице. «Осторожней! Я что там? Его крик был резко прерван свистящим звуком. На лбу у него появилось маленькое кровавое отверстие толщиной с указательный палец. Мгновение его губы еще шевелились, будто он пытался что-то сказать. Но потом взгляд постепенно рассеялся. а, -а, -а! убили Послышались пронизительные визги испуганных женщин, и на платформе воцарился полнейший хаос. Охваченная паникой толпа огромной волной повалила к выходам. Как только Ченму выпустил хвостатую иглу, он мгновенно слился с толпой. Согнувшись в три погибели и приняв очень странную позу, Он, словно рыба, весь извиваясь, поплыл в этом потоке. Если обычный человек упадет в такой и дикой толпе, то результат будет один. Его растопчут до смерти. Но Ченьму казалось, обрел ловкость кустарной змеи. Он свободно передвигался между ногами людей. Благодаря огромному количеству времени, проведенному при подготовке к вызову меч-рыбам, его нервная система и реакция развились до невообразимого уровня в этой огромной, напирающей на него своими ногами массе, в настолько узком пространстве, что яблоку было негде упасть. Ему за доли секунды удавалось уворачиваться от всего, что могло причинить ему неудобства. «Проклятие!» Главный из головорезов семьи зуо не сдержался от ругательств. В тот момент, когда этот ченьму выстрелил в одного из его людей, он смог ощутить это и определить его примерное местонахождение. Однако парень совсем не медлил, и, не дожидаясь ответных мер, сразу же смешался с массой пассажиров станции. Толпа бурлила, и им больше не удавалось засечь свою цель. Они даже и подумать не могли, что Чень решит проскользнуть мимо них, пригнувшись. Стоит отметить, что хотя тело заклинателей обычно на порядок мощнее, чем у обычных людей, но в таком хаосе даже их могло затоптать насмерть. Разъяренная толпа словно морской прилив напирала к переходам, чтобы поскорее вырваться наружу. На всех лицах был изображен ужас. Оставшиеся шесть человек из головорезов, разумеется, и не пытались попрепятствовать им. Какими бы сильными они считались заклинателями, даже несмотря на то, что их силы во многом превосходили силы обычных людей, если бы в тот момент они переоценили себя и попытались остановить эту толпу, подгоняемую страхом, то эти обезумевшие люди попросту разорвали бы их на куски. Единственное, что они могли сейчас сделать, это спокойно наблюдать, как эта волна народу прет в их сторону и проходит мимо. Они никак не ожидали, что молодой человек, которого им было поручено поймать, осмелится распустить руки прямо среди бела дня. В этой ситуации, которая связала им руки, им ничего другого не оставалось, кроме как во все глаза пытаться разглядеть в толпе чиньму. Но все было безуспешно. Возглавляющий этих заклинателей мужчина стоял в толпе непоколебимый, будто вбитый гвоздь. И лицо его в этот момент изображало целую бурю эмоций. Семь человек отправились брать одного, который был описан как «новичок». Итог – потеряли одного из своих и при этом не добились никаких результатов. Такой расклад полностью разрушит всю его репутацию в клане. Черт подери, и это тот самый парень, про которого сказали, что он «новичок»? Это же явный профи. Он так грамотно повернул ситуацию в свою пользу что не оставил им никаких шансов. Вдруг заклинатель почувствовал что-то под своими ногами и, опустив голову, широко раскрыл глаза от увиденного. Хотя Чаньму и удавалось спокойно сновать в толпе, передвигаясь чуть ли не на карачках, он совершенно не видел, куда именно идет. Ему оставалось лишь насколько это возможно сохранять максимум своей бдительности. Каковым же оказалось его удивлением, когда он натолкнулся на одного из своих преследователей. Мужчина стоял, что уже являлось подозрительным. И Чиньму не понадобилось много времени, чтобы сместить взгляд на его руку, где обнаружились наручи. Наручи находились в активированном состоянии, а значит, этот человек был готов атаковать в любой момент. Чиньму также решил не медлить. Резко выпрямившись, он одновременно с этим сам атаковал своего очередного врага. Головорез тут же очнулся, не забыв при этом выругать самого себя за то, что потерял столько времени, выходя из оцепенения. Конечно же, он тоже решил атаковать, только сразу же после этой мысли в его глазах потемнело. Бам! Ченьму всадил удар ему прямо в грудь, вложив в него такую мощь, которая была бы достаточно в простом подводном мире, для вырывания из лап сразу нескольких водорослей. Этого заклинателя как будто сбил несущийся на полной скорости летающий челнок. Его отбросило словно мешок с рисом. Позади него оказалось много народу. И все они тут же с шумом попадали, как кости домино. Ченему получил тем самым просвет в толпе для себя, чем незамедлительно воспользовался и ринулся вперед. Отлетев и приземлившись, головорец семьи Зоо больше не поднимался и даже не шевелился. Тем временем наручи на его правой руке стали издавать невнятные звуки. Замерцала электрическая дуга. Неконтролируемые наручи продолжали выпускать свечение активируемой энергии. Тем не менее, ученику не было много времени, чтобы оборачиваться и смотреть на это. Он вновь, как рыба, моментально нырнул в толпу, пропав из поля зрения. Бах-бум-бах! Бах! Три темно-алых луча и два изогнутых лезвия почти одновременно ударили за его спиной. «Шеф! Шеф!» — воскликнуло несколько заклинателей. «Бам!» В ответ они услышали лишь взрыв. Огромное красное зарево клокочущего пламени охватило то местом, куда доли секунды назад отлетел их лидер. Несколько простых пассажиров, не успевших отбежать на безопасное расстояние, также оказались безжалостно поглощены этим огнем. Энергетические карты считались очень безопасными в использовании. Обычно никаких взрывов быть не должно. Но при соблюдении некоторых условий, которые включают в себя, например, потерю контроля над процессом внутри наручей, возникал неуправляемый выбор с тепловой энергии которая в итоге могла сдетонировать. Также решающим фактором в данной ситуации стал уровень карты. Заклинатели обычно используют высокоранговые энергетические карты. Поэтому, если уж взрыв и происходит, то его мощь крайне велика. Толпа стала еще более неуправляемой. Повсюду разносились чьи-то визги. Люди изо всех сил проталкивались к выходам. Если сказать, что хвостатая игла Ченьму вызвала волнение, то взрыв тогда, можно считать, довел эти волнения до максимальной точки кипения. Теперь уже Чиньму не осмеливался согнуться и бежать на корточках. Напряжение вокруг росло очень быстро, и прочно устоять на ногах стало крайне сложно. Ему было предельно ясно, что если при таком раскладе иметь неосторожность упасть на землю, то не успеет он предпринять попытку подняться, как на него наступит бесчисленное множество чужих стоп. Сейчас все, что он мог делать, это тратить все свои силы на том, чтобы удержать равновесие в людском потоке. Оставшимся заклинателям тоже ничего не оставалось в таких обстоятельствах, кроме как позаботиться о собственной безопасности. С самого начала рассредоточившись среди толпы, они в итоге оказались лишены выбора действий и теперь могли лишь следовать туда, куда несла их толпам. Любая попытка пойти против нее была равносильна самоубийством. Также глядя на беснующуюся массу, Становилось все очевиднее, что шансов схватить черьму у них уже почти нет. Уносясь перепуганными пассажирами к выходам, они благоразумно решили, что даже летать здесь будет слишком опасно. Прорываясь через один из пяти выходов, люди вновь собирались в одну кучу и, как полуумные, побежали дальше. В проходе визги из двух шагов смешались вместе в одно большое эхо. Галдеж стоял невообразимый. Пробежав где-то сто метров, они нагнали остальных, сошедших с поезда пассажиров. Такое огромное количество несущегося народа выглядело очень пугающе. В итоге, пока одни глупцы стояли, обернувшись и пытаясь понять, что случилось, другие уже мчались со всех ног в направлении главного выхода со станции. Обратив внимание на то, что беспорядки вокруг лишь разрастаются, оставшиеся пять заклинателей окончательно разуверились в успехе своей миссии. Противник и впрямь оказался очень хитер. Так использовать толпу людей для своего прикрытия, и так мастерски вызвать панику. Разумеется, имелась и еще одна причина их неудачи. Из-за того, что все происходило в городе Эмэй, они не могли привлечь к операции по поимке слишком много своих людей. На протяжении очень долгого времени клан Зо старательно пытался поддерживать дружеские отношения с кланом Нин из соседнего крупного города. Поэтому имел здесь лишь маленькую группу своих людей, которая не могла привлечь лишнего внимания. А разумеется, если бы их клиент в самом деле оказался таким, как его описывали, слабаком, абсолютно не разбирающимся в сражениях, то его поимка не составляла бы никакого труда. Но Мум, ко всеобщему удивлению, действовал очень быстро и эффективно, грамотно приспособившись к сложившейся ситуации. И на этом поводы поудивляться не заканчивались. Первая атака паренька оказалась совершенно непредсказуемой. Не стоит забывать, что все они являлись достаточно опытными заклинателями. Все до единого профессионалы своего дела. Любое колебание духовной энергии в зоне действия их восприятия не могло остаться незамеченным. Тем не менее, они смогли почувствовать юношу только после того, как один из них оказался убит его чертовски мощным заклинанием. Че ему удалось без происшествий пройти сквозь один из пяти выходов с платформы и он оказался в общем зале. За исключением немного помятой одежды, выглядел паренью вполне естественным. Выражение его лица казалось совершенно спокойным, но в глазах то и дело появлялась настороженность. На выходе со станции уже царил полнейший хаос. Огромное количество народа с ужасом в глазах стремилось покинуть станцию, но еще больше людей испытывало сомнения, однако не было ни одного человека, который замедлил бы свой шаг. Ему был вполне доволен своими действиями, суметь улизнуть от семерых профессиональных заклинателей, попутно убив двух из них. Такой расклад заставлял его гордиться собой. Тем не менее, он даже не догадывался, что тот заклинатель, которого он одним ударом сбил с ног, являлся руководителем всей группы головорезов семьи Зо, что находились в Эмее. Заклинатель высшего уровня погиб от руки какого-то абсолютно неизвестного молодого человека, которого к тому же называли новичком. Если загробный мир действительно существует, этот человек, скорее всего, искусает себе все локти, узнав о своем убийце. С другой стороны, он был далеко не первым заклинателем такого уровня, что погиб от руки этого парня. Юйсинь, Даниэль. Вместе с ним на счету Чиньму было уже трое таких мастеров своего дела. И что самое главное, в бою один на один и на равных условиях каждый из них мог стереть этого поганца в порошок. Но. Теперь ченьму как никогда прежде, понимал слова демонессы. Существует множество способов для убийства человека. И чем они проще в понимании, тем эффективнее. Если бы в тот момент, когда чинь оказался под ногами своей последней жертвы, он решил использовать не грубую силу, а хвостатую иглум, то, скорее всего, мертвым сейчас был бы как раз он, а не тот парень. Наручи заклинателя сдетонировали, потому что энергия, вставленная в них энергетической карты, уже стала перетекать в магическую карту. Из этой энергии уже стала образовываться магическая конструкция. Но затем процесс перестали контролировать, и поэтому произошел взрыв. Другими словами, заклинателю для нанесения своего сокрушительного удара оставалось сделать лишь одно действие. Если бы Чиньму не осенила блестящая идея просто ударить его, и он решил бы, допустим, использовать хвостатую иглу, то скорость его атаки никак не сравнилась бы со скоростью противника в тот момент. Слава Богу! Слава Богу, его физическая сила оказалась достаточно, и он сумел сделать правильный выбор. Иначе все бы уже было кончено.